Глава вторая. «Стоп!» — скомандовал крот, едва н е свернули во двор. Вытаскивать пистолет проводник не спешил, из чего Гарин заключил, что если им и грозит опасность, то не смертельная. Он остановился, пытаясь проследить за направлением взгляда крота. Рядом, тихонько посапывая, замер Степан. То есть теперь уже Колган, хотя на слух Олега сталкерская кличка его нового знакомого была не очень. Как если бы ш и л о переименовали в мыло. Проводник обернулся и махнул спутником рукой. «Сюда идите, особенно ты, Кепка. Тебя это в первую очередь касается». Последний комментарий скорее насторожил, чем заинтересовал Гарина. Он осторожно приблизился к роту, по-прежнему не произнося ни слова. Проводник бросил короткий взгляд на Олега и снова уставился перед собой. «Что видишь?» — спросил он. «Мусор», — не задумываясь, ответил Гарин. Это действительно было первым, что бросилось в глаза. Огромное количество бумажного мусора, то есть деревянного, металлического и пластикового хлама, тоже хватало. Покидая спешке свои дома, люди избавлялись от всего лишнего. Но металл и пластик валялись там, где их бросили. А бумага была повсюду. Газеты, тетрадные листы, годами собираемые корешки квитанций и рекламные листовки лежали тут и там, на тротуарах, детских площадках и газонах возле подъездов. А кроме мусора... Спросил к р о т он указал подбородком на участок дороги впереди. — Пятно? — помедлив предположил Олег. — В смысле, лужа? — Ага, лужа. Удовлетворенно повторил проводник. — Вот только дождь в Москве в последний раз был когда? — Не знаю. Пожал плечами Гариня только вчера вечером. — Давно! — перебил его к р о т Дождь был давно. А теперь гляди. Гляди в оба. Он быстро осмотрелся, поднял земли кусок пластиковой трубы, но взвесив на ладони, отшвырнул его в сторону. Со второй попытки проводник выудил из г р у д ы тряпья пустую бутылку из-под водки. Он перехватил бутылку за горлышко и, коротко размахнувшись, бросил ее вперед. Бутылка угодила точно в центр странного пятна на асфальте, но вместо того, чтобы разлететься на осколке, просто исчезла. Испарилась. Олегу показалось, что он пропустил что-то важное, несмотря на то, что после приказа крота глядеть в оба, он послушно перестал моргать. Его глаза не зафиксировали момент исчезновения, только сам факт. Ни осколков, ни бутылки, ни следов ее существования. Только неровное мокрое пятно полутора метров в диаметре. «Ого!» — подал голос Колган. «А если бы это была не бутылка, а, скажем, человек, он бы тоже исчез?» «Хочешь проверить?» — успехнул с я п р о в о д н и к «И человек бы исчез. А машина провалилась бы по самые бампера. Одним колесом или двумя. хотя если пятно большое может и целиком бы ухнуло куда спросил калган а шут его знает желающих слазить на разведку пока что не было это получается аномалия что же еще а название у нее есть а то ты же знаешь закон сталкеров все что нас не убивает немедленно получает название это вот хрень называется мокрый асфальт остроумно пробормотал гарин спасибо за урок о р о к фыркнул Крот. — Думаешь, я тут кружок юного сталкера веду? Я ж для дела. Тебе сейчас по этим дорогам бензовоз в е с т и Бензовоз? — нахмурился Олег. — Ну да, бензовоз. — А что? — Проба у тебя не той категории. — Не беда. Их у тебя никто не спросит. И улицы по б о л ь ш у й частью пустые. Езжа не хочу. Только на дорогу посматривай. Лужи подозрительные объезжай. Так что не дрей в кепка. Держи козырек по ветру. — Да не в том дело, — попытался объяснить Гарину, но проводник снова его не дослушал. — Дело, не дело, помалкивай, а! — раздраженно сказал он. — Было бы у меня чем на педали нажимать, я бы не стал бы с тобой возиться. Проводник вздохнул и скомандовал. — Двинулись! Только когда вдалеке завыла собака, Олег осознал, до чего же тихо вокруг. Ни человеческих голосов, ни хлопающих дверей, ни музыки из окон, ни грохота стройплощадок, ни шума машин. Все звуки, без которых казалось немыслимо существование столичного мегаполиса, ушли, оставив только одинокий далекий вой. Впрочем, через минуту стих ион. Остался лишь шелест ветра, лениво перебирающего разбросанные по тротуару бумажные листки. Один из листков как раз скользил вдоль бордюра. Гарин Машиналь припечатал его к тротуару подошвой. Кажется, это был рецептурный бланк, незаполненный. Еще несколько десятков похожих листков валялись вокруг. Откуда их столько? из какой разграбленной поликлиники. Примерно через полчаса проводник вывел отряд к зданию, перехватывающей к парковке, к о т о р а е из-за отсутствия внешних стен к а з а л о с ь недостроенным. Снаружи конструкция выглядела трехэтажной, но еще несколько этажей скрывалась под землей. Медзавоз, о котором говорил Крот, обнаружился на минус втором уровне. Рядом была припаркована серая «Шкода», на заднем стекле которой был приклеен знак с изображением инвалидной коляски. Машина была трехместная, с и д е н ь е рядом с водительским креслом отсутствовало. — Здоровая хреновина! — заметил колган, остановившийся рядом с передним колесом бензовоза, который был высотой как раз с него. — Пятнадцать тонн! — с гордостью подтвердил проводник. Он подобрал валявшуюся рядом палку и постучал по боку цесерны. — И н а п о л н е н а по завязку. — Как ты проверил? — т о уж проверил! Когда доберемся до базы... с а н ч и нам за этот бензовоз каждому по медали выдаст. Олег остановился в нескольких шагах от грузовика, борясь с подступающей тошнотой. Голова пока не болела, но Гарин не питал иллюзий по поводу этого «пока». «А ключи?» — с трудом выдавил он. «Ключи есть!» — крот похлопал по нагрудному карману куртки. «Так сначала ты поможешь нам с колганом забраться в кабину?» Олег опустил глаза. «Ничего не получится». «Не понял». — нахмурился проводник. — Чего не получится? — Я не могу в е с т и машину. — Опять двадцать пять. — Я же сказал, твоя квалификация роли не играет. Если водил легковушка, то и... — Я и легковушку не смогу. Гарин б р а в и л взглядом бетонный пол, готовый провалиться сквозь него от стада. — А права? — вспомнил Крот. — Купил, что ли? — Нет. Даже разговор на эту тему действовал на Олега удручающе. Но раз неприятных объяснений было не избежать, он попытался хотя бы покончить за наименьшее время. Гарин посмотрел глаза собеседнику, надеясь, что так ему скоро поверят. Полгода назад я попал в аварию, очень серьезную, еле жив остался. С тех пор у меня почти каждый день болит голова. Иногда просто раскалывается. А стоит мне сесть за руль, я... Он с трудом проглотил комок и помотал головой. Я не могу вести машину, никакую. Проводник большим пальцем почесал лоб по бандану и спросил с д о с а д о а раньше ты об этом сказать не мог?» «Да я пытался». Гарин снова п о т у п и л взгляд. «Когда ты пытался?» Кроп достал из кармана кольцо с ключами е задумчиво крутанул ее на п а л ь ц е д а ну, бред какой-то!» Сказал он сам себе и посмотрел на колгана, ожидая поддержки. «Бред же! Натуральный!» Охотно подтвердил тот и посмотрел на Олега. «Ты что, растаешь, что ли, если за руль сядешь?» «Не растаю», — ответил Гарин. «А что тогда?» Ну, в лучшем случае з а б л ю с я вокруг, а в худшем все заблюю и потеряю сознание. т и ф у ты, Алган перевел взгляд на проводника и пожал плечами. Сдается мне, что ты гонишь, вынес вердикт Крот. А ну лезь в кабину. Он не вынул пистолета из-за пояса, но потом ему было ясно, что в случае чего и вынет, и воспользуется, если возникнет нужда. Олег не стал больше спорить. Он сделал два глубоких вдоха через рот и на негнувшихся ногах прошагал к бензовозу. Дверца с водительской стороны не была заперта. Гарин распахнул ее, поднялся по лесенке с неудобными ступеньками и сел, уронив голову на баранку и тяжело дыша. Лоб его покрывало и с п а р и н о Полминуты спустя он выпрямился и выглянул через раскрытую дверь. Спутники выжидающие смотрели на него. «Ну!» — сказал Каган. н ч е о ж ты не блюешь?» «Потому что знаю, что никуда не поеду», — сказал Олег. «Хренас два ты никуда не поедешь!» — разозлился проводник. «Поешь, как миленький. Лови!» Гарин с тоской посмотрел на летящую в него связку ключей и, вцепившись в дверную ручку, выполнил собственное предсказание. Хорошо еще, что ограничился программой минимум. Избавился от вчерашнего ужина, но сохранил сознание. Крот выматерился и, подкатившись к кабине, подобрал с полу ключи. Снова выматерился и брезгливо обтер их то ли платком, то ли бумажной салфеткой, которую тут же выбросил. И выматерился в третий раз. «Какой же ты урод!» — сказал он. глядя на Олега снизу вверх. «Вылезай оттуда!» Перед глазами Гарина плавали черные пятна, поэтому он не мог видеть, достал проводник п и с т о л е т или нет. Конечно, маловероятно, что Крот откроет огонь рядом с бензовозом, и тем не менее, спускаясь по короткой лесенке, Олег в любой момент ожидал выстрела в спину. Не дождался. Он остановился перед проводником, хотя стоять ровно было нелегко и спросил. «Что теперь?» «А теперь пошел вон!» — рякнул в Крот. «На все четыре стороны! И чтоб я больше тебя не видел, урод!» Гарин опустил голову и поплелся к выходу со стоянки, думая лишь об одном — только бы не упасть. Он еще слышал, как переговариваются за его спиной теперь уже бывшие спутники, но плохо понимал смысл слов. «Что с бензовозом-то делать будем?» — спросил к а л г а н «А что с ним сделаешь?» — устало ответил Крот. «Вернемся на базу, доложим Санча, пусть сам решает. Может, пришлет кого, а может, сам приедет. Ему-то есть чем на педали давить». Прежде чем свернуть за угол, Олег последний раз обернулся. Он увидел, как к а л г а н неуклюже забирается на заднее с и д е н ь е «Шкоды» и понял, что не испытывает к нему ни капли сочувствия. «Я такой же инвалид, как и он», — подумал г а р я д а ж е хуже. Просто моя инвалидность не так бросается в глаза». Ноги заплетались. Олегу приходилось держаться за трубу ограждения, обрамляющего выездной пандус, чтобы не шататься. Оказавшись на улице, он остановился, закрыв глаза и запрокинув голову. Иногда это помогало. Если почувствовать приступ на самой ранней стадии, то полная недвижность и 10-15 глубоких вдохов, выдохов могли загнать боль обратно. В... Гарль не знал, куда именно. Но где-то же н а прячется, когда не терзает его. Он вдохнул свежий московский воздух. Действительно свежий, в кои-то веки, без п р и м е с и выхлопных газов, фабричного, дыма и смога. На несколько секунд задержал его в легких и медленно выдохнул. Снова выдохнул. Над головой громко каркнула ворона. Олег открыл глаза и увидел орла, парящего метров тридцати над землей, а может грифа, он никогда не разбирался в птицах. Потом орел-гриф снова каркнул, и Гарин понял, что начало галлюцинации. Ему нужно было прилечь, хотя бы вот на эту скамеечку с треснувшей спинкой. Хотя нет, когда крот будет проезжать мимо на своей шкоде с ручным управлением, он увидит Олега, и чего доброго решит, что он а п р а с н о его отпустил. Зачем кроту свидетель, знающий о бензовозе? Совершенно незачем. Нужно было найти укрытие. отлежаться в нем, переждать приступы, уж потом думать, как добраться до Конькова. Гарин уже чувствовал, как вращается ручка тисков, внутри которой скоро будет зажата его голова. Счет шел на минуты. Зря он полез в кабины бензовоза. Не убил бы его без ноги сталкер. А может, убил бы. Но все равно зря. Зрение так и не восстановилось до конца. То есть черные пятна больше не плясали перед глазами, но теперь Олегу казалось, что на голове у него средневековый шлем с опущенным забралом. Гарин видел ясно лишь сектор пространства, находящийся точно перед ним, от силы одну шестую от его обычного поля зрения. Все, что было по краям, казалось нечетким. При попытке сфокусировать взгляд, глаза начинали слезиться. Олегу пришлось изрядно покрутить головой, прежде чем он обнаружил подъезд девятиэтажки, дверь которого была распахнута и приперта к стене каким-то здоровенным бидоном. Выбирать было поздно. Гарин поднялся на крыльцо, подумал, не закрыть ли за собой дверь, но понял, что не справится с бидоном, даже если тот окажется пустым. Первый этаж был техническим. На площадке между первым и вторым и этажами валялась сложенная картонная коробка из-под какой-то крупной техники, стиральной машины или холодильника. Олег подумал, что в случае чего можно устроиться прямо на этой коробке, но вырыбаться в подъезде с открытой входной дверью было опасно, и он поднялся еще на один пролет. На лестничную площадку выходило три двери, слева тамбурная, на пару квартир справа две обычные, м е т а л л и ч е с к и е и д е р е в я н н ы е г а р е н подошел к деревянной двери и пнул ее ногой. Дверь отозвалась мелким дребезжанием, в ответ на который зазвенели тревожные колокольчики в голове Олега. Боль была уже совсем близко. Что делать? Подняться еще на один этаж? Он чувствовал себя слишком слабым для этого. Тем более, что и на третьем этаже, и на четвертом, на всех остальных могла повториться та же самая картина. Что остается? Выбить дверь? Можно попробовать. Главное, не трясти головой. Гарин отступил на шаг, обеими руками взялся за ручку соседней двери, чтобы получился упор, и с удивлением почувствовал, как металлическая дверь приоткрылась на пару сантиметров. Олег выпрямился и потянул ручку на себя. Дверь распахнулась без сопротивления. Она была не заперта, а просто прикрыта. «Повезло», — пробормотал Гарин и шагнул в квартиру. «Надо будет запомнить». Уже по одной вешалке в прихожей можно было понять, что еще недавно здесь жили небедные люди. Так что повезло Олегу, можно сказать, вдвойне. Вот только тупая холодная спица, заворчавшаяся под черепом, сильно мрачала радость открытия. — Погоди немножко, — попросил он, — дай мне хоть пять минут. Большой кожаный диван в гостиной сулил покой негу. Пестрый ворох одежды на сиденье только усилил его привлекательность. — Пять минут, — повторил Гарин, поежился. Собственный голос в просторной пустой комнате показался ему слишком громким. диван подождет. Спица в голове на этот раз больше похожа на ржавое веретено. Тоже подождет. Сначала надо соблюсти формальность, раз у ж он оказался в таком удачном месте. Иначе зачем он здесь вообще? Осторожно поглаживая виски указателями пальцами три раза в одну сторону, три раза в другую, Олег попытался с м о т р е т ь с я Сделать это с учетом его внезапно судившегося поля зрения оказалось непросто. Мысли разбегались в разные стороны, на глаза попадались только громоздкие, потом абсолютно бесполезные предметы. Крустальная люстра, торшер, пейзаж по з о л о ч е н н о й раме, плазменная панель шириной чуть ли не в два метра. Гарин остановился перед панелью провел по пыльному экрану ладонью. Хорошая штука, наверное, дорогая, но до чего же здоровая. Ржавое веретено набирало обороты. Повернуть голову уже не получалось. Чтобы посмотреть в сторону, приходилось разворачиваться всем телом. Уже почти ничего не соображая, Олег добрался до секретера, И начал один за другим выдвигать ящики, какие-то бумаги, салфетки, м о ж т носовые платки, письма в конвертах, черно-белые фотографии. В четвертом сверху отделении несколько шкатулок и маленьких коробочек, в каких дам обычно хранят свои сокровища, но все раскрытые и пустые. — Все, все, все, — сказал Гарин. Он убрал правую руку от виска, боль в этой точке мгновенно усилилась и сдвинул все шкатулки и коробочки в один угол. На дне я щ и к а что-то б л е с н у л о Олег с трудом подцепил пальцами сережку с голубым камушком. Рассмотреть пробу он не смог бы при всем желании, но на вид сережка была золотой, только очень уж маленькой. Все, — повторил Гарин и, зажав сережку в к у л а к и рухнул на диван. Боль, вместо того, чтобы прикончить поверженную жертву, неожиданно отступила, не стала добивать лежачего. Уже через минуту Олег спал на груди чьих-то лифчиков и ю б о к и ему ничего не снилось. Пробуждение было тяжелым, голова не болела, но к а з а л а с ь сразу набитой сырой ватой или опилками. Чем-то таким, что за время сна разбухло и теперь мешало думать. Отчего он проснулся? Ясно, что не по собственной воле. Гарин совсем не чувствовал себя отдохнувшим. Кажется, его разбудил какой-то шум. Выстрел на улице? Олег приоткрыл глаза. Небо за окном было серого цвета, а желудок, похоже, собирался вывернуться наизнанку от голода, так что скорее это была утренняя серость, не в е ч е р н е е Значит, он проспал не меньше двенадцати часов. и мог бы проспать еще столько же, если бы не... Гарин услышал стук, одиночный, как будто со стола упал карандаш, и немедленно вспомнил, что уже слышал сквозь сон похожий звук. Видимо, от этого он проснулся. Неужели в комнате есть кто-то, кроме него? Стараясь не обращать внимания на заколотившееся в груди сердце, Олег снова на мгновение приоткрыл глаза не заметил никого, никакого постороннего движения. Но это еще ни о чем не говорило. Враг мог неподвижно стоять, например, за шторы или прятаться за скритером. Гарин попытался вспомнить, запер ли он дверь после того, как оказался в квартире. Он хорошо помнил, как прикрывал ее, но вот запер ли? Скорее всего, да. Такие действия человек обычно совершает на автомате. Как назло, он умудрился отлежать во сне именно правую руку. Олег попытался выпрямить ее, так, чтобы это не бросалось в глаза, Из сотни мелких иголочек тут же у м о д и л а с ь в е г кожу между локтем и запястьем. Гарин подождал, пока циркуляция крови восстановится, и снова ш е в е л у л рукой. На этот раз ему удалось дотянуться до кармана и обхватить пальцами рукоятку ножа. Нужно было еще раскрыть лезвие, но прикосновение к оружию само по себе действовало успокаивающе. Олег открыл глаза в третий раз, теперь уже не скрываясь, и снова не увидел ничего подозрительного. — Эй! Пересохшее горло исторгло неразборчивый хрип, и Гарин прокашлялся. «Здесь кто-нибудь есть?» На этот раз он заметил движение. Штора шевельнулась, вспухла на миг, как будто кто-то с той стороны ударил по ней кулаком и медленно вернулась на место. «Иногда так тренируются боксеры», — не к месту вспомнил Олег. «Наносят удары по шторе или любой другой висящей ткани. Это один из вариантов боя с тенью». «Эй!» — повторил Гарин и сел на диване. «Кто здесь?» м е с т о ответа он снова услышал такой же стук, но, черт поделил, у ч ш е бы это был привычный щелчок затвора. «Выходи, а то пристрелю!» — пригрозил о л и к раскрыл лезвие ножа. Штора, то ли светло-зеленая, то ли желтая, расшитая то ли птицами, то ли цветами, в утреннем полумраке не разглядеть, спухну слово, сразу в двух местах, между которыми было никак не меньше двух метров. Можно было предположить, что у невидимого боксера настолько длинные руки, но Гарин слабо верилась в эту гипотезу. На этот раз стук получился двойной. Два удара по шторе, два упавших карандаша. Вроде бы логично, но о л и г у совсем не нравилась эта логика. Штора распухла снова, но на сей раз карандаш не упал. Неровность, напоминающая отпечаток кулака, возникла на высоте человеческого роста и медленно проскользила до самого пола. Потом она разгладилась, и штора качнулась, причем сразу в две стороны, левая половинка навстречу Гарина, а правая от него. Сердце грохотало уже не в груди, а, кажется, внутри черепа, когда Олег разглядел на цветастой ткани разрез, которого там не было еще м и н у т назад. — Надо бежать, — подумал он, — бежать, пока я еще в своем уме. Следующее шевеление шторы поставило крест на версии с боксером, если только он не был трехруким. Два карандаша удались р и о пол, но третья припухлость медленно поползла вверх. Глохо звякнули металлические кольца, которыми штора крепилась к карнизу, и г а л я наконец увидел своего врага. Увидел, но не узнал. На верхнем краю штора сидело что-то темное размером с кулак и шевелило то ли лапами, то ли усами, то ли жвалами. Какое-то насекомое. Олег до сих пор не мог понять, павлины или орхидеи вышиты на шторе, но неизвестную тварь он почему-то видел отчетливо. Должно быть, страх не только увеличивает глаза, как учит пословица, но и обостряет зрение. Тварь перевалилась через край шторы головой вниз заскользила к полу. И шторы в ы г и б а л а с ь по обе стороны от того места, где проехало странное существо. Олег видел в каком-то фильме, как пират спускался с мачты, воткнув парус нож и держа за него обеими руками. Насекомое действовало похожим образом, только вместо ножа она использовала собственное жвало. В таком положении Гарину хорошо была видна спина существа, темно-коричневая, поделенная полосками на сегменты. Таракан, отстраненно подумал он, только не наш, совковый, а как же его? Оказалось, на полу таракан остановился, словно в задумчивости, в о д я у сами стороны в сторону. А растерзанная штора позади него вспухала и опадала уже непрерывно. Карандаши сыпались на парке т целыми пачками. — Мадагаскарский, — вспомнил Олег. Как будто услышал видовое название, насекомое замерло, направив ус в потолок, а второй вправо, затем неспеша двинулось в сторону дивана. Гарин п е р е л о ж и л бесполезный нож из одной потной ладони в другую и проверил, слушаются ли его ноги. Ноги слушались, и это было хорошо, потому что из-под шторы, разрезанной уже в десятки мест, выползал целый поток ш е в е л я щ и х с я усов и поделенных на сегменты хитиновых спин. Олег сомневался, что его кожа кажется прочнее портьевой ткани и совершенно не собирался участвовать в сравнительном эксперименте. Кусок шторы с правой стороны оторвался окончательно, и Гарин смог разглядеть, каким образом тараканы попадают в квартиру. Слава Богу! Не через раскрытую форточку, как он боялся, а через дыру в потолке, по центру которой торчала труба центрального отопления. Возможно, эту дыру прогрызли в бетоне сами тараканы, но всеядные насекомые были все-таки менее опасными противниками, чем летающие всеядные насекомые. От них, по крайней мере, можно убежать. Когда ведущий таракан остановился, чтобы ощупать усиками валявшийся рядом с дивана полосатый детский носок, Олег побежал. Грохот его ботинок заглушал цокот сотен лап по паркету. Уже через пять секунд Гарин был в прихожей. Входная дверь была заперта, спасибо условным р е ф л е к с о м Олег попробовал повернуть ручку замка по часовой стрелке, однако ручка не поддалась. т а г д а он крутанул ее в другую сторону. Раз, другой, третий, до упора. И снова подергал дверь. Таня шевельнулась. Зато двухстворчатая дверь гостиной, которую Гарин, убегая, захлопнул за собой, скрипнув, приоткрылась, и в коридор посыпались тараканы. Посыпались в буквальном смысле с уже знакомым звуком падающих карандашей. Похоже, для того, чтобы выбраться из комнаты, им пришлось карабкаться друг к другу на спины. Олег пнул входную дверь носком ботинка и простонал от досады, а не от боли. Что за хрень? На полу в коридоре было постелено ковровое покрытие, а не паркет, поэтому перестука тараканей х л о п он не слышал. Гарин изо всех сил подергал дверь, так порой трясут, взяв за грудки человека, который отказывается понимать элементарные вещи, и бросил опасливый взгляд на тараканов. Они приближались беспорядочной коричневой массой. Вместо того, чтобы свернуть на кухню, откуда доносился запах гнилой картошки или в ванную, где на дне туалетного бачка могло остаться немного воды, гигантские насекомые целенаправленно ползали к Олегу. «Кто обсомневался? Хорошо, что второй этаж, — подумал Гарин, — в случае чего можно сигануть из окна». В следующее мгновение произошло сразу два события. Во-первых, Олег увидел защелку на двери и вспомнил, как запирал ее, войдя в квартиру. Защелку, а не замок. Во-вторых, он почувствовал, как по правой штанине его брюк сбираются цепки-лапки. «Что б тебя!» Гарин дернул ногой, Колючие лапки, добравшиеся уже до колена, никуда не делись, зато под подошвой ботинка что-то уж противно хрустнуло, зачем чавкнуло, и возникло ощущение, что нога угодила в дерьмо. Олег машинально шаркнул ботинком по ковровому покрытию, чтобы обтереть подошву, вместо этого снова услышал мерзкий хруст. В прихожей буквально некуда было поставить ногу, не раздавив при этом чей-нибудь хитиновый панцирь. «Ой, только бы не подскользнуться!» — мелькнула паническая мысль. «Иначе встать уже не получится!» г а р е н дернул задвижку и рванул на себя дверь. Снова безрезультатно, но ну, естественно, ведь он сам запер ее, когда думал, что отпирает, причем на три оборота. Олег крутанул ручку замка один раз, другой, и почувствовал резкую боль в области правого бедра. Здоровенный таракан сидел, вцепившись в штанину всеми шестью лапами, и в том месте, где его голова соприкасалась тканью, медленно разрасталось темное пятно. Гарин вскрикнул. Прикоснуться к отвратительной твари он не мог, даже несмотря на боль, но в левой руке у него по-прежнему был нож. Неуклюже извернувшись, Олег попытался лезвием ножа стряхнуть таракана со штанины, но тот держался слишком крепко. Гарин почувствовал, как еще пара насекомых забирается на его левую ногу и в о т ч а я н и и воткнул нож в сегментированную коричневую спину. При этом кончиком лезвия он еще в одном месте проколол собственное бедро, но не сильно. Зато таракан наконец оторвался от штанины. Олег посмотрел, как насаженное на лезвие насекомое изгибается и сучит лапками и брезгливо разжал пальцы, сжимающие рукоятку. Нож упал на пол и исчез в коричневом потоке. Уже не обращая внимания на ползучих по его ногам насекомых, Гарин в третий раз повернул ручку замка, распахнул дверь и, оказавшись на лестничной площадке, захлопнул ее за собой. Вслед за ним из квартиры успели выползти четыре насекомых. Олег передавил их подошвами и на последнем едва не подскользнулся. Еще два таракана висели на его левой штанине. Этих Гарин с т р я х н у л в себя, потевшись ногой перила, после чего одного раздавил, а другого пинком столкнул в щель между лестничными пролетами. Почувствуя слабость в коленях, Олег прислонился к стене. Он был жив. По большому счету только это имело значение. Голод, жажда и то, что Олег остался совсем без оружия, было менее важно. Хотя поесть, конечно, нужно было как можно скорее. И еще осмотреть место укуса, которое ныло, как больной зуб, и хоть как-то его обработать. Но обработать было нечем. И на осмотр не было времени. Гарин ни минуты не собирался оставаться в опасном подъезде. Кто знает, за какое время насекомые прогрызут дыру в стене рядом с остальной дверью. Продуктовый магазин Олег нашел в соседнем дворе на первом этаже жилого дома. Металлические жалюзи над входом были опущены наполовину. Стеклянная дверь за ними разбита. И Гарин без труда протиснулся в помещение на четвереньках. Внутри магазина пахло заплесневелым сыром гнилым мясом. Мимо витрины холодильника Олег проскочил, отвернувшись и зажав пальцами нос. На полках в соседнем зале почти не оставалось продуктов, совсем не было алкоголя. В конце концов, Гарину удалось отыскать пакет молока и пачку галет. Долгоиграющее молоко оказалось вполне съедобным. Половину пакета Олег выпил тут же, несколько глотков. Затем он сел на пол, раскурочил картонную упаковку и стал есть галеты, размачивая их в молоке. л я пущего удобства он вытянул ноги, задел что-то носком ботинку и, когда это что-то покатилось с характерным звуком, заглянул под нижнюю полку. На этикетке пол и трое бутылки было написано «Петрович». в Настойка медовая, крепость 37 градусов. Жаль, что не водка, подумал Гарин и полил штанину в том месте, где уже подсыхало пятно крови. Почти утихшая боль расцвела с новой силой. Олег с шипением втянул воздух сквозь зубы и закончил мысль. С другой стороны, хорошо, что не перцовая. Кончив с дезинфекцией, Гарин отхлебнул из горлышка, поскольку его душевные раны тоже нуждались в обработке. Он выбрался из магазина с наполовину пустой бутылкой в руке. К черту оптимистов, в заброшенном мегаполисе им не место, бутылка была именно наполовину пустой. В разграбленном хозяйственном магазинчике Олег не нашел другого оружия, кроме садовых ножниц. Гарин прошел с ними четыре квартала, а потом зашеврнул в кусты, когда услышал вдалеке, автоматной очереди. Драться этой штукой он все равно бы не смог, а смешить врагов перед смертью не собирался. Олег сделал еще пару глотков из бутылки. Напиваться он не планировал, но определенной стадии опьянения окружающая реальность, которая иначе никак не хотела укладываться в голове, стала казаться ему чем-то вроде кино. Какой-нибудь постапокалипсис, в котором бензин становится валютой, каждый глоток воды нужно проверять счетчиком Гейгера, Банды рокеров носятся по спустевшему городу, а в брошенных домах плодятся крысы а и, кстати, тараканы. Какой-нибудь безумный Макс. Гарин посмотрел на эти к и н г и хихикнул. Нет, чокнутый Максим Петрович. Олег скоро потерял счет времени и почти ничего не запомнил с долгой дороги домой. Он видел несколько разбитых машин, четыре трупа в военной форме, сгоревший кинотеатр, но эти сцены, как эпизоды фильма, не трогали его. Один раз он остановился, ослепленный солнечным зайчиком, и, кажется, даже уловил движение в распахнутом окне высотного дома, но ничего там не разглядев, пошел дальше. Он шел, пока не закончилась желтовато-коричневая жидкость бутылки, а потом выбросил ее и пошел дальше. Гарин почти смирился с тем, что ему придется шагать так до самой смерти, когда впереди показался знакомый квартал. Еще через некоторое время он стоял перед подъездом родного дома и отсчитывал окна седьмого этажа. Оставался последний этап «Пути». Довольно тяжелый. Электронный замок на двери подъезда не работал. Лифт, естественно, тоже. Седьмой этаж. Вздохнул Гарин и зашагал по ступенькам. Олег открыл дверь и валился в прихожую, еще не вполне сознавая, что наконец-то добрался до дома. Трудный путь был окончен. Хотя на самом деле это нельзя было называть даже началом. Но сейчас, после изнурительного похода по Москве, Гарину хотелось думать о другом. Хотелось верить, что все это не напрасно. Он привычным, но уже почти забытым движением скинул ботинки и механически шагнул пяткой п о л и н о л и у м у нащупывая тапки. Тапок на месте не оказалось. Гарин склонился к низкой этажерске с гостевыми шлепанцами, но ну и там его родных кожаных тапочек не было тоже. Хмыкнув и демонстративно пожав плечами, словно кто-то мог его видеть, Олег б о с и к о в прошел к своему кабинету и замер на пороге. Тапки нашлись. Далеко они не ушли. В кресле... Развернувшись от стола и расслабленно закинув нога на ногу, сидел тот, кого Гарин ожидал увидеть меньше всего.